Марулла. Что-то он совсем плох в последнее время. В лице не кровинки, а глаза, как у человека, получившего крупнокалиберную пулю в живот. Прошел мимо собственной лавки и не оглянулся. Марджик круто свернула и вошла в лавку, пружиня под бористым задом. Итан разговаривал с каким-то моложавым брюнетом в модных брюках и шляпе с узкими полями. Лет под сорок подтянутый, крепкий, деловито сосредоточенный. Он стоял далеко, перегнувшись через прилавок, словно хотел посмотреть, нет ли у Итана налетов в горле. Марджи сказала «Привет. Я вижу, вы заняты. Зайду попозже. Если женщине некуда девать время, проще всего зайти в банк. Там всегда найдутся дела. Пустые, но вполне оправданные». Марджи перешла на другую сторону и ступила под своды из мрамора и нержавеющей стали. Джой Морфи, увидя ее, засиял во всю решетку кассового окошка. Сплошная улыбка, сплошное добродушие, сколько угодно развлечений и никаких матримониальных перспектив. Марджи правильно считала его прирожденным холостяком, который умрет, но своей природе не изменит. Двуспальная могила не для Джоя. «Скажите, сэр, есть у вас...» «Парные свежие деньги». «Прошу прощения, мэм, сейчас взглянем. Вроде бы где-то были. Э, сколько прикажете отпустить?» «Шесть унций, если можно». Она достала чековую книжку из белой лайковой сумочки и выписала чек на 20 долларов. джой рассмеялся. Марджи ему нравилось. Время от времени, не слишком часто, он приглашал ее пообедать. А потом спал с ней но он ценил в ней и собеседницу, понимающую шутку. Он сказал, «Миссис Янгхант, вы мне напомнили одного знакомого, который в Мексике был сподвижником Панчо Вильи Знаете такого?» «Понятия не имею». «Ну, неважно. Он мне рассказывал такой анекдот. Когда Панчо попал на север, он завел станок и печатал сам деньги, бумажки по 20 песо. Напечатал такую тьму, что его люди их считать перестали» тем более, что в счете были не слишком сильны. Брали их на вес, Марджа сказала. Джой, вы никак не можете без личных воспоминаний. Что вы, миссис Янхант, побойтесь Бога. Я тогда еще под стол пешком ходил. Это просто анекдот. Так вот, является раз к нему аппетитная такая дамочка. Хоть из краснокожих, но аппетитная. Является и говорит. Мой генерал. Вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с пятью детьми. Разве ж так делают народную революцию? Панчо ей подвел баланс, вот как я сейчас. У вас нет закладных, Джои. Знаю, но ведь это анекдот. Панчо, значит, говорит адъютанту отвесить ей 5 кило денег. вышло целая кипа бумаги. Перевязали ей эту кипу проволокой и дамочка потащила ее домой. Вдруг подходит к Панчо лейтенант, Руку под козырёк и докладывает. «Мой генерал миграл по-ихнему. А ведь мы её мужа не расстреляли. Он был пьян. Мы его пока посадили в каталашку». А Панчо всё глядел дамочке вслед. Услышал он это и говорит. «Сейчас же ставьте его к стенке. Нельзя обманывать бедную вдову». «Джой, вы невозможный человек». А между прочим, анекдот основан на истинном происшествии. «Я в это верю». Он повертел в руках ее чек. «Вам какими купюрами? По двадцать, по пятьдесят, по сто?» «Четвертаками, если можно». Им было весело друг с другом. Из-за двери с матовым стеклом выглянул мистер Бейкер. Тут тоже таилась возможность. В свое время мистер Бейкер делал ей авансы в виде невинных по форме, но многозначительных по содержанию любезностей. А мистер Бейкер... Это мистер Доллар. Он, правда, был женат, но Марджи хорошо знала бейкеров этого грешного мира. Если им чего-нибудь хочется, за моральным оправданием дело не станет. Очень возможно, что она его тогда отшила. Таким образом, он еще не скинут со счетов. Она спрятала в сумочку четыре пятидолларовые бумажки, полученные от Джоя, и уже двинулась было навстречу седовласому банкиру, Но в это время давишний собеседник Итона вошел в банк, не спеша прошел мимо неё, предъявил карточку и был приглашен в кабинет министра Бейкера. Девер за ним затворилась.